третья Липень, июль 1382 года от Рождества Христова. Гавань, порт Апизана. Бой на остальных галерах постепенно затих пусть и позже, чем на нашем корабле. На одном судне схватка кипела еще минут так десять, не менее. Хотя я предупреждал ватажных голов о рыбах-гребцах, люто ненавидящих господ генинстцев еще до начала абордажа. Ладно, где смогли, там освободили по ходу схватки и, надеюсь, действительно серьезных потерь нам удалось избежать. Увы, в настоящий момент нет никакой возможности выяснить реальное положение дел. ну вот не изобрели еще повольники и семафорную связь. Но мысль о потерях не единственное, что меня сейчас тревожит, потому как на пристанях поднялась какая-то подозрительная суета. В темноте, увы, ничего не видно. Ночной мрак из надежного союзника стал врагом. Что же? Миша, Алексей, соберите уцелевших невольников-русичей. «Разбейте на десятки и поставьте на каждую голову из числа дружинных. Толмач!» Ко мне суетливо подбежал невысокий, щуплый, ну а каким еще может быть после арабских харчей, мужик с заметными залусинами на висках. «Тебя как звать?» «Аристархом княжа». У меня глаза полезли на лоб от удивления. «Вот как! Кто же тебя назвал таким дивным именем? Мать или отец?» «Матушка княжа». «Я не русич, я арамей» на долгое время прожил на Руси, а после в землях АДГ служил в Зихийском епископате. «Так ты священник?» Аристарх панура склонил голову. «Был им, да рабства «Понятно. Аристарх, переведи Екежу, что черкесы потребуется мне прямо сейчас. Пусть поговорит со своими. Все мужи, кто возьмет в руки оружие и примет участие в бою за город, получат равную долю добычи с моими воями. А кто надумает, тот также вступит в мою дружину». Пусть соберут не только оружие, но и брони, и собираются на полуге. Я посчитаю наши потери, и уже тогда разобью АДГ по стругам. Грех согласно кивнул, после чего уточнил. «Думаю, за Юкежем пойдут все зихи. Все же он княжеского рода, а среди уцелевших черкесов есть его бывшие воины. Вот и действуй, ротники. Нужно снять тифики с бортов. Хотите, вырубайте станки, но пушки нам потребуются уже сейчас». Захваченная нами галера вооружена всего лишь шести небольшими бомбардами. Все же огнестрельное оружие пока еще не получило масштабного распространения в Западной Европе. А в морских схватках генуэзцы издревле полагаются на точность и убойную дальность стрельбы своих арбалетчиков. Более того, серьезных морских орудий на лафетах, насколько мне известно, вообще нигде нет. Так что остаются лишь небольшие пушечки, по будущем известные как фальконеты. Причем, как я понял, начать бить из них картечью фрези не догадались. Но, возможно, помимо каменных ядер, они также могут использовать и раскаленные железные. В этом случае ядро работает как зажигательный снаряд. По ходу корабельной схватки воспользоваться бомбардами генуэзцы не успели. Мои абордажные команды тотчас оттеснили противника от фальшбортов. Но теперь не использовать трофейное и столь прогрессивное оружие, я считаю едва ли неприступным. Заодно соберите весь запас болтов. Да и самострелы трофейные подбирайте, пригодятся. Приготовление к штурму порта Пизана заняли не менее получаса Необходимо было посчитать своих убитых, оказать помощь раненым. В общей сложности выбыло 18 человек, но это со всех четырех кораблей. А кроме того, требовалось сформировать заново команды с учетом пополнения черкесов и закрепить станки трофейных бомбард на ушкуях повольников и казачьим струги Заодно уж и сформировать расчеты, объяснив новоиспеченным артиллеристам, как заряжать бомбарды и как стрелять из них. Короче, это просто отлично, что мы уложились всего в полчаса. К тому же мне пришлось ждать звуковых сигналов о готовности выступить и со стороны ватажных голов. И только когда последний из них единожды протрубил в рог, я прислонил к губам собственный и дважды ответил протяжным ревом. Сигнал к общей атаке. Буквально десяток секунд спустя от пристани отчалила небольшая галера фуста силуэт которой едва различим в ночи. С заледеневшим сердцем я принялся следить за движением огоньков на корме и носу корабля, способного броситься на перерез, и нанести немалый урон даже в одиночку. Ведь у вражеских арбалитчиков будет преимущество высоты бортов их судна, да и пушечное вооружение на Фусте вполне может быть. А еще, в теории, конечно... Даже малая галера вполне может протаранить низкий борт струга надводным шпироном. Короче, в маневренном бою мы на стругах к генуэзцам вообще не соперники. Но, слава богу, нет. Вражеский корабль резко завернул в сторону от захваченных нами галер, ведущих к берегу Шкуев, взяв курс на восток. Очевидно, в сторону уцелевшей венецианской Таны. Хотя кто знает на самом деле. Отойдут от порта как можно дальше, а там повернут на юг. Быть может, даже за подмогой пошли, хотя это и маловероятно. До Бальзамисии, ближайшей азовской колонии генуэзцев, по морю их километров 70 не меньше. Да и не колония это так, перевалочный пункт с относительно удобной гаванью на месте будущего Ейска. Следом за галерой, однако, от пристани чалило еще с десяток судов поменьше, также взявших курс в сторону от приближающейся к порту эскадры ушкульников. И примерно прикинув оставшееся до причала расстояние, Я громко воскликнул. «Давай!» Сформированные мной орудийные расчёты заранее зарядили свои фальконеты, следуя моему примеру. Так что и пороховые картузы, плотно забитые прибойниками в стволы, и связки болтов, утрамбованные в пушечные жерла, — всё на месте. Разве что порох в запальные отверстия заранее не засыпали, боясь, что отсыреет от морских брызг. Но теперь я сам пробил картуз трофейным протравником сквозь запальное отверстие и насыпал сверху немного пороха. Зажмурили глаза, пали. Первая команда — экипажу, чтобы яркая в ночи вспышка зажженного пороха не слепила воев. Вторая — уже всем новоиспеченным артиллеристам. Надеюсь, они не слишком увлеклись с запальным порохом. Сноб, высеченных огневым искор, полетел вниз на пушечный ствол, и тотчас раздался оглушительный и с непривычки грохот. Пушку ощутимо качнуло на волнах, а вспышка порохового пламени больно ударила по глазам даже сквозь смеженные веки. На соседнем ушку ей вдобавок раздалась отборная брань. Раскрыв глаза, я понял, что ненадежно закрепленный станок бомбарды не выдержал отдачи выстрела, и пушка запрокинулась на незадачливого артиллериста. Хорошо будет, если не покалечило И все же риск стрельбы себя оправдал. Рассыпь трассирующих под паленным оперением болтов устремилась к причалу, и пусть часть их упала в море, а часть прошла выше человеческого роста, несколько болтов нашли свои цели, вонзившись в тело генуэзских воинов и их щиты. А заодно чуть подсветив противника, изготовившегося встречать нас арболитным залпом в упор. Слушай весла, перезалежай тюфики. Мы открыли огонь на большей дистанции, чем выстрел из самострела. Все же из бомбард болты летят куда сильнее, и раза так в полтора дальше. Следовательно... Необходимо реализовать преимущество нашей артиллерии, прежде чем мы окажемся в зоне поражения стрелков врага. И поскольку перезарядка наших пушек длится дольше, чем перезарядка арбалета, то единственный выход в сложившейся ситуации — просто не плыть. Я уже не раз перезаряжал бомбарды, так что и опыта хватает, и времени мне требуется не так много — полминуты максимум. Куда меньше, чем оставшимся двум расчетам. Так что для верности я подождал еще с полминуты, прежде чем приготовить кресало и выкрикнуть приказ «Пали!». Второй выстрел пришелся чуть точнее. Я взял небольшую поправку, чтобы уложить как можно больше болтов в цель. К тому же ушку и все одно несет к волнам к берегу, пусть и не с той скоростью, что развивают наши грибцы. В этот раз куда больше болтов нашли свои цели, но большинство их бесцельно уткнулись в повезы поджидающих нас арбалетчиков. «Все понятно». На причалах нам приготовили воистину теплый прием. А ведь пока мы будем прорываться сквозь ряды стражи, генуэзцам-купцам вполне хватит времени перевести рабов в крепость, а то и вовсе их перебить. Берем правее, гребем песчаной косе. Все слышали? По цепочке передавайте. Гребем к песчаной косе, там высаживаемся. С тоской подумал, что догадайся я взять на галерии каменные ядра к бомбардам, то их убойной мощи хватило бы размочалить повезы в щепки. Но все мы задним умом крепки, так что придется сменить точку высадки и причалить там, где генуэзцы не смогут нас встретить градом болтов. Возвращаться к кораблям за ядрами — не вариант. Очередные весьма ощутимые потери времени. Обходной маневр и так обойдется нам примерно в полчаса, не меньше. И вновь острое сожаление. Будь мое войско чуть более организованным и управляемым, я мог бы направить в обход лишь часть ушкуйников, сковывая их на причале перед стрелкой и угрозой высадки. И бьюсь об заклад, что у Фрязи началась бы паника, как только отряд побольников зашел бы им в тыл, перерезав пути отступления в замок. Увы, не имея возможности отдать внятный приказ с помощью сигнала Фрога, да еще и в кромешной темноте, не обговорив заранее саму возможность такого маневра с фатажниками, короче, я просто сорвал бы себе голос, пытаясь доораться до Дмитрия Шуя или кого из голов в попытках объяснить свой замысел. Наконец мой ушкуй мягко ткнулся в сырой песок, и друженики принялись спешно покидать судно, прыгая прямо в воду. Последовал за ними и я. Прохладная вода только взбодрила разгоряченную гребле тела и сам взялся за весло, заменив раненого грядя. Мне, кстати, подумал, что в этом году все-таки искупался в море. «Ватажные головы ко мне!» Доложить о потерях. Пусть не сразу, но на берегу нам удалось собрать людей в единый кулак и заодно уточнить потери. В общей сложности абордаж стоил моему воинству полутора сотен раненых и убитых. Однако места выбывших заняли не менее сотни добровольцев-рабов. Даже лучше, чем я предполагал, учитывая, что бились мы с пятью сотнями генуэзцев. Это по меньшей мере. Но теперь самая большая проблема — это гарнизон Порто-Пизана — его решительный командир. Сколько пешцев и арбалитчиков встречало нас на пристанях Две сотни, три. Навскидку сказать сложно, но наверняка не меньше. Да, наш обходной маневр поставил Флязей перед непростым выбором. Отступить в крепость, изготовившись отразить штурм на выгодной позиции и без всякого риска дождаться, покуда неизвестные пираты не уберутся из акватории порта. Или же двинуть им навстречу даже примерно не представляя численность и с кем предстоит столкнуться. Я на месте коменданта крепости выбрал бы первое. Уж времени эвакуироваться у горожан было вполне достаточно, так что свой воинский долг он выполнил сполна. вот только Порто-Пизана, как ни крути, торговая генуэзская фактория. В ней заправляют купцы, а у последних здравый смысл может и отказать, если речь зашла о товарах и дорогом имуществе. А раз так, то местные нобели вполне могут вынудить коменданта встретить налетчиков в полевом бою. Невыгодным не для нас. Потери, потери, снова потери. не уж тем более для гарнизона. Местная стража очень рискует, вступая в бой с трехкратно превосходящим врагом. Однако комендант замка все же рискнул. Мы поняли это, как только впереди захлопали тетивы, и сразу несколько черкесов, посланных нами головным дозором в сторону порта, свалились на песок. «Назад! Назад!» Комендант пошел на риск. Впрочем, своих воинов он расположил в удобном месте, где узкая полоска пляжа, стиснутая с одной стороны обрывистым склоном мыса и морем с другой, идет на подъем. А вот на высоте этого подъема арбалетчики прикрыты ростовыми повязами и встали, полностью преградив нам путь. «Не знаю, в каком числе, но у них прочные и надежные щиты, способные удержать болт. А у нас легкие калканы» удобные лишь в абордаже. — Дмитрий! Шуй, Дмитрий! — Здесь я, княжи. Из густой толпы ротников ко мне пробился атаман. С облегчением выдохнув, я принялся скороговоркой излагать сформировавшийся в голове план. — В лоб мы не пробьемся, а если и пробьемся, то с большими потерями. Поступим так. Вы с побольниками становитесь здесь, вперед выдвигая своих стрельцов. Вряд ли фрязи сами начнут атаку, но если начнут, залп самопалов остудит их пыл. Дмитрий коротко кивнул. — Так, княже, а ты? — Я беру струги с тихиками, вновь спускаясь на воду, и, покуда еще не начало светать, разворачиваю их напротив берега. Казаков же отправлю обратно на пристань. Наверняка там никого уже нет. А если есть, донцы примут бой и скуют фрязи сечей, помешают им прийти на помощь соратникам. — Так, княже, ладно, придумал. Значит, нам ударить после выстрела сушкуев? — Именно так, друг мой, именно так. Генуэзцы развернули щиты лицом к нам. Если они не увидят корабли, наш зал придется на правый, незащищенный бок ратников. пока только мы ударим, сближайтесь с фрезями. Один залп из самострелов и только вперед, пока враг не очухался. Дмитрий согласно склонил голову. — Добрый, княжа, добрый придумал. Я дружески хлопнул атамана по плечу. — С Богом, дружа «Михаил, Алексей, дружина, за мной! Казаки назад, к стругам!» Как бы мы не спешили, как быстро мы ни гребли, обливаясь потом в довольно прохладную ночь, менее чем через двадцать минут на огневой рубеж выйти просто не успели. Довольно долго для ожидания, и вражеский военачальник сделал свой ход. Его воины бросились в атаку внезапно, храня молчание, надеясь лихо ударить по замешкавшимся налетчикам, утратившим инициативу. Но это он зря. Еще не доплыв до едва различимого подъема песчаной косы, я услышал впереди рев атамана «бей!» и звонкие хлопки тетивоевых многочисленных арбалетов, а за ними — крики раненых. Понеся первые потери, развивать атаку противник не стал. Но и отступить, с ушкуйником столь удобную для обороны позицию, генуэзцы уже не смогли. На этот раз инициативу утратил именно комендант крепости. «Приготовились!» «Я говорю негромко!» так, чтобы услышали лишь на соседних ушкуях, притёршихся едва ли не вплотную к нашему кораблю. И в полной тишине, хранимой на всех трёх судах, я вскрылся, услышал прокол кортузов протравниками, а заодно и звук просыпающегося из рога пороха. Кажется, новоиспечённые расчёты приготовились к выстрелу одновременно со мной. Молодцы! Пали! огниво высекает искру. Там мгновенно воспламеняет порох, и вновь россыпь подпалённых болтов устремилась к берегу, помогая навести орудие на цель трассерами. Часть их пришлась точно во врага, не ожидавшего флангового обстрела, а следом раздался дикюрёв-повольников, ринувшихся в атаку. — Сарынь на кичку! Перезаряжай! Дезориентированные генезские арбалитчики принялись стрелять в сторону ушкуев, и, ожидаемо, до нас не достали. Несколько болтов лишь шлепнули по воде, еще пара уже на излете ткнулась в нос нашего судна но большая часть стрелков разрядились в сторону ревущих повольников и поторопились. Ротники ведь начали атаку за пределами эффективной дистанции боя арбалетов, ограниченной полутора сотнями метров. Если флязи кого-то и зацепили, то все одно эффективность поспешного залпа оказалась заметно слабее расчетливой, вдумчивой стрельбы. А чтобы перезарядить арбалет, также требуется время. Во второй раз частые хлопки тетивы раздались практически одновременно с обеих сторон, а я как раз забил прибойником сноп болтов в жерло пушки. «Сорынь на кичку!» Фрези ответили нестройным ревом, а я, насыпав из рога порох на запальное отверстие, уже схватился за огниво. «Пали!» Три бомбарды ударили разом, синхронно, однако на этот раз полетевшие в сторону генезца в болты уткнулись подставленные с нашей стороны повезы. Развить успех не удалось. Однако, судя по звону стали, треску дерева и яростным криком сражающихся, повольники уже добежали до врага, вступив с генуэстами у жаркую рукопашную. Те смогли остановить первый и самый яростный напор ротников, удержав их на линии сомкнутых щитов. Но уже минуту спустя отчаянно затрубил сигнальный рок-фрезий на пристанях. Очевидно, небольшой отряд арбалитчиков комендант крепости все же оставил на причалах в качестве боевого охранения с которым только что схлестнулись казаки, судя по яростному реву донцов, ринувшихся в атаку, и звуком закипевшей схватки. Начальник вражеского гарнизона все понял. Его дал единственный возможный в сложившихся обстоятельствах приказ. Громко затрубил рог в порядках генуэзского воинства, и строй врага, неплохо различимый на морском песке, явственно подался назад. В сложившихся обстоятельствах последний шанс в Рязи поставить небольшое прикрытие на гибель в то время как основные силы гарнизона отступят к замку прежде, чем казаки усомнут боевое охранение на причале и прекратят генуэзцам путь к отступлению. Вражеский военачальник именно так и поступил, вот только обреченные генуэзцы не смогли толком сдержать напор бешено рвущихся вперед ушкуйников, искушенных в ближнем бою. Тонкая стена щитов фрезей, оставшихся в прикрытии, была прорвана всего за пару минут. И прежде чем итальянский гарнизон успел бы отступить, сохраняя порядок, повольники ринулись преследовать врага. Кажется, отступление итальянцев с минуты на минуту превратится в беспорядочное бегство. А там недалеко и до прорыва в замок на плечах бегущих, как то предсказывал Дмитрий Шуй.